Не знаю, в каком там ранге, на какой д а л е к о й вершине, но где ты должен жить, мой ангел, и прошу я его, помоги мне. Глава 15. Шторм. Я не знаю, в каком там месте, повернул я не туда, где счастье. Может, надо было больше чести, А может, надо было меньше власти. О, люди, не поджигайте полей! Мой возлюбленный и я укрылись в вешних травах Близ Мусасина. Учение о среднем. не знаю, в каком там месте Повернул я не туда, где счастье «Арджу, я дождалась!» Просияла радостью Айлен Стояла, светя счастьем, руки на животе Маг возник незаметно, молча кивнул Айлен «Ура!» Скользнул к небольшой дверце. Ганин спросил. «Куда?» «В р о д и н ю ответил маг. «Это прессует время. Но и тянуть можно, если что-то не так». «Да?» — растерялся Ганин. «Что может быть не так?» — маг сказал. «Да хоть что!» «Всегда успеем исправить!» Беспомощный лепит Айлен. «Сейчас! Я сейчас! Жди!» Ганину сжало сердце. Не видел ее такой. Всегда несла себя гордо. «Я буду ждать, Айлен!» Она шагнула в проем. Щелчком захлопнулась дверь. Скользнул в сторону маг. Исчез и тут же возник. Потянул на себя ручку и... Вышла сияя Айлен. Ганин шагнул к ней. Она улыбнулась гордо. «Вот твоя дочь, Анна!» Протянула ему ребенка. Ганин бережно принял, Посмотрел в лицо своей Анны. Ангел в белых кудряшках. Темный взмах за спиной. й к о р о л ь «Опять этот маг!» — раздражаясь, подумал Ганин. «Ну что там у вас еще?» — грубо спросил он. «Королева должна идти!» — п р о д р е б е ж а л маг. «Куда?» «В особый покой!» Ганин твердо сказал. «Я с ними!» Маг п р о с к р и п е л «Нет, они будут жить одни!» «Это необходимо!» Ганин рассверепел. «Одни! Не смогу их видеть! Только один год! Королеве вас можно видеть раз в неделю! Не очень долго! Не пошел бы ты!» Рявкнул Ганин. Айлин нежно сказала. «Милый!» «Это необходимо! а н я здесь будет плохо!» Ганин с болью спросил жену. «Как же так, дорогая Айлен? Целый год! Это так долго!» «Милый, он пролетит мигом! На недельку слетай к Вишу, а другую побудь с Ларси! Приходи через семь дней!» Он поник головой. «Ладно!» «Буду ждать тебя семь дней». Управляющий взял Айлен и увел в коридоры замка. Мак скользнул при открытой двери, как всегда исчез, испарился. Ганин молча пошел в спальню. Он упал на свое ложе и почти мгновенно уснул. Разбудил его голос Дирка. а к р я п к о с п е ш ь гляди, не проснешься!» Ганин сдрогнул. Открыл глаза. Дирк стоял над ним, ухмыляясь. «О, барон!» – изумился Ганин. «Что с тобой? Где твой любимый принцип? Почему меня не убил? В этот раз был просто обязан!» Дирк сказал, улыбнувшись криво. «В этот раз я не мог! Жаль дочурку! Да Недели мало, не успеешь восстановиться!» «И не сможешь прийти навстречу!» Ганин хмыкнул, спросил Дирка. «Ха! Что ж ты раньше о ней не думал?» Дирк стоял у окна молча. Ганин удивился. «Какой-то странный, не убил, говорит, обайлен. Что ему в самом деле нужно?» Дирк как будто ответил мыслям. «Забирай мою дочь и внуков! Уходи!» «Здесь сейчас начнется...» «Мало времени, делай быстро!» «Что начнется?» «Десант! Атака!» Ганин зло посмотрел на Дирка. «Это ты их привел? Ты начал!» Дирк качнул головой. «Не я, но сражаться с ними не буду. И тебе не нужно сражаться. Тут мечом ничего не сделать». «Автоматы, гранатометы! Против них очень сложно биться! И у Кроноса нет защиты, нет бойцов, не достать оружие!» «Я не знаю, где дети, Айлен!» «Округлились глаза Дирка!» «То есть как это ты не знаешь? Замок твой! Ты его хозяин!» Ганин вновь повторил. «Не знаю!» Дирк п о д н у л головой пространство. «Ладно, я все знаю. Пойдем скорее!» Он влек за собой Андрея. Коридоры и переходы. Дирк спешил. Он почти бежал, но у выхода на террасу остановился. Сказал. «О, черт! Не успели! Ты один не найдешь, Айлен! Да и м а г тебя не боится! Не отдаст он тебе Анну!» Ганин застыл, ничего не понял. «Почему это не успели?» «Посмотри!» — указал Дирк. Ганин выглянул, ужаснулся. К замку плыли стальные глыбы, и на них, как на палубах барж, строй солдат в зеленых доспехах. Глыбы плыли легко, свободно, воздух их держал, как пушинки. «Это что?» — изумился Ганин. Дирк ответил ему скупо «Гравитация! Наши луки! Мы собьем их всех на подлете! Наши луки будут бессильны!» Удрученно вздохнул Дирк «Весь десант защищен полем! Наши стрелы слишком массивны! Мне придется с тобой сражаться! Не с тобой, за тебя, конечно!» И как только их остановим, я пойду, приведу Айлин. А тебе продолжать биться. Ты согласен? А что остается? Только как с мечом на гранаты? Автоматами посекут. Их железкой не остановишь. Дирк спросил. Ты совсем не знаешь? Что мне знать? Ну, хотя бы меч свой. Он совсем не железка, г а н е н Он отводит удар, смягчает. И чем все это от пуль поможет? Пуля, тут же клинок в полете, только очень и очень быстрый. Меч отводит их п о с е й н е е на него действует скорость. Если станешь к врагу боком и прикроешь клинком тело, все гранаты, все пули мимо. Ганин понял, но отвернулся. «Так и будем стоять пеньками!» «Ты сказал, что стрела массивна!» «Ну, а пуля? Она проскочит?» «Пуля, да! Энергии хватит! Против пули другое поле!» «Дирк, так что же мы здесь торчим? Они нас возьмут живыми!» «Вернусь еще до атаки! Если что, ты один!» Дирк воскликнул в сердцах. «Ганин! Ты никак учить меня вздумал!» «Без тебя знаю, что мне делать! Это ты мне проблемы создал! Не должен я с ними биться!» Отвернулся, тронул браслет. На зернистом граните пола появилась, сгустилась тень. Этот призрак набрал силу, трансформировался в железо, в шлем из темной и тусклой стали. Дирк сказал, «Так-то лучше!» Шлем надел, опустил, з а б р а л а глухо буркнул из-под железа. «Маг и тот теперь не узнает!» Ганин фыркнул. «Какая радость! А не мог бы взять пулеметы?» «Что кладу, то могу взять пулеметы!» «Зачем мне это? Кто мог знать, что ты здесь так в ы л е п н е ш ь «И не стой! Делай то, что нужно!» Ганин громко крикнул «Земля!», положив на звезду руку. Мир свернулся в сияющий кокон, дохнуло жаром далеких з в ё з д Он стоял на опушке леса. В небе ярко сияло солнце. Вдалеке стрекотал трактор, Перептицы, и было тихо, Словно в той довоенной жизни. И река вдали, и дорога. Он смотрел и глазам не верил. Мост! Но там была переправа! Та, которую... Ганин понял. Да, и лес, и поля те же, Только позже, гораздо позже. Здесь давно никто не воюет, сеют хлеб и растят детишек. И до боли стало обидно. Что же я все рублюсь, стреляю? Я бы дом у реки поставил, жил там с дочерью, с сыном, с Айлен. Айлен, нужно скорее обратно. Ганин двинулся вглубь леса, обошел окопы, воронки, все давно поросло травой. Он подумал «Палатки дальше, а блиндажик стоял под дубом». Подошел, бугорок, насыпь, вынул меч, ковырнул землю. Поработал минут пятнадцать и добрался до старой дверцы. Рубанул мечом, разлетелось. Он согнувшись вошел в блиндажик. «Слава Богу, здесь все на месте!» Посмотрел на ящики Ганин. Вылез он оттуда довольный, бормотал. «Все как надо, в масле, пулеметы, диски, гранаты». Он схватил железо в охапку, коснулся своей звезды, радостно крикнул «Кронос!». Мир свернулся в сияющий кокон, дохнуло жаром далеких звезд. «Помоги!» – попросил он Дирка Тот ворчал, принимая ящик «Натащил, старья! Вот уродство! Я такого сто лет не видел!» «Ничего!» – успокоил Ганин «Убивает вполне надежно! Жаль, что смазку стереть нечем! Ну да ладно, и так сгодится!» Он защелкнул диск пулемета, положил его ствол до камни, чуть поправил, приник к прицелу. «Получи!» – заорал Ганин, грохоча своим п у л е м ё т о м Строй солдат на ближней платформе изломался и стал редким. Они падали вниз, в пропасть, г р о м о з и л и с ь горой трупов. Ганин бил спокойно, прицельно и, когда живых не осталось, заменил диск пулемета. Дюрк пристроился к парапету, грохотнул вторым пулемётом. м е н о г о т о м что э т о враг. Две платформы бессильно стали, остальные стремились к цели. Их штук сто, тут стрелять устанешь. С озлоблением подумал Ганин. Да к тому же и не успеем, все равно прорвутся к террасе. д ю р к спросил Андрей между делом. А они отключают поле? Как иначе десант спрыгнет? Тот кивнул. Отключат, конечно. И прищелкнул диск к пулемету. «Но сейчас они нам врежут! Доставай свой меч! Защищайся!» Он прикрылся мечом и снова приступил к расстрелу десанта. Ганин понял, прикрылся тоже. Из-под днища стальных глыбищ вдруг рванулись дымные струи. Ганин сплюнул, подумал. «Суки! Да они ракетами долбят! Нам устроят здесь ад кромешный!» Их мечи отвели снаряды, но осколки и рваный камень засвистели над головами. Дирк махнул, проорал. «Отходим!» Закрепились вверху над башней. Ганин бросил на камень ящик. Дирк опять приник пулемету. В два ствола методично, точно обработали восемь глыбищ. Остальные прикрылись ими, подошли к самому замку. «Ну...» Пора, — заявил Ганин. Дисков мало, беречь нужно. Мы достанем их в коридорах, там от п у ю никуда не деться. Потянул к себе старый ящик, сбросил крышку, достал гранаты. Зло сказал. Получи г о с т и н е ц И швырнул сразу две лимонки. Двинул ящик ногой к дирку. Задрожал от грохота замок. Но десант продолжал цепляться за почти отвесные скалы. Их осталось совсем немного, пара сотен солдат, не больше. Ганин взял себе две гранаты, протянул остальные дирку. «Все!» — сказал он. «Кидаться нечем. Остальных придется вручную, пулеметами в коридорах. Знаешь, как пойдут эти твари?» Дирк кивнул. «Там одна дорога!» «Вот по ней их в ад и о т р а в и м Засмеялся в ответ Ганин. Пулемет в правую руку, в левый меч и бегом в замок. Вниз по лестнице, по проходам. Встречи ждали, но просчитались. Бой вскипел внезапно и страшно. Грохотнул пулемет Дирка. Ганин бросил в проход гранату, а в ответ шквал огня и стали. Отвели б и ч и Защитили. Ганин вновь повел пулеметом и подумал. «Ну что за люди? Мы их пачками убиваем, а они хоть бы что? Лезут!» К ним почти что прорвались трое. Дирк срубил их мечом, прикрылся. Ганин в ужасе отшатнулся. «Да ведь это совсем не люди! Кровь зеленая! Дирк, скотина!» Заорал, отступая Ганин. «Как ты мог? Это монстры! Звери! Ты кого приволок? Откуда?» Дирк молчал. Пулемет барона продолжал крошить наступавших. Он сказал из-под шлема глухо. «Что тебе не нравится, Ганин? Я рублю свою же пехоту! Мы союзники лишь на время, так что хватит, берись за дело!» И «Их осталось еще немало!» «Вот же рожи!» Подумал Ганин. «Раз и видишь, век снится будут! Я сейчас заблюю весь замок!» Он с трудом подавил спазм, грохотнул своим пулеметом. Сухо щелкнул б о ё к «Все! Баста!» Проорал отходя Ганин. «Дисков нет и взять больше негде!» Дирк швырнул пулеметом в зеленых. а Остальных дорубим мечами. Пара лучших клинков вселенной заблестела под сводом замка. Дирк плясал немыслимый танец. Прикрывался, рубил, прикрывался. Ганин двигался вслед за Дирком, подчищая тех, кто остался. Арджу! Имя дробило эхо. Арджу! Арджу! Ганин глянул лишь мельком. «Айлен!» Дирк орал. «Уходи! с к р о й с я Ганин глянул вперед, обмер. Глазом выхватил взгляд смерти. «Гранатомет! Как тогда в Афгане, когда Бог огнем зацепила? Мне Вишу показал это!» Его голос в л е т е л над боем. «Айлен! На пау!» «Уйди! Падай!» Грохотнуло. Снаряд смерчем пролетел под рукой Дирка. «Эйлен! Падай!» Орал Ганин. Как боялся он оглянуться. Вихрем бросил себя в атаку. Шел как смерть, как исчадье ада. Заструилась мерзкая зелень. Полетели головы, руки, но... Конец коридора. Выход. Дирк срубил последнюю нечисть. Опустили мечи, стали. Дирк слегка приподнял з а б р а л а Очень тихо спросил. «Боишься?» «Да!» «Поник головой Ганин». «Вечно Бога молить буду!» «Только б этот снаряд мимо!» Дирк признался. «И мне страшно! Я отец!» «Что мы здесь застыли?» Разозлившись, воскликнул Ганин. «Может, ранена! Может, помощь!» Он бегом рванулся обратно. Дирк за ним. Подбежали Кайлен. На лице ее ни кровинки, темный плащ на груди мокрый. Меч звеня отлетел. л к й Ганин рухнул рядом. Чуть коснулся плаща ладонью, посмотрел на алые пальцы. За спиной хриплый голос Дирка. «В грудь! Они ей вырвали сердце!» Разом хлынули ярость и горе. Он схватился за меч, поднялся, Словно туча пошел на Дирка. Тот стоял, лицо под забралом. Меч не поднял, не защитился, Лишь сказал безжизненно, хрипло. о н у р у б и «Что ж ты стал, Ганин?» И Андрей не смог. Отвернулся. Дирк вздохнул. «Не убил. И ладно. Впереди не одна схватка. Нам теперь о другом нужно. Попрощаться. Почтить память. Кто мог думать, что так выйдет? Моя дочь на костре в а л ь с и Андрей к нему повернулся, спросил с искрой надежды «Но она ведь вернется! Правда, мы с тобой всегда возвращались!» Дирк тяжело вздохнул л о вряд ли будет жить, но в другом теле Нас с тобой никогда не вспомнит Но ведь мы всегда возвращались!» Прокричал во весь голос Ганин. Дирк в ответ лишь пожал плечами. «Мы? Но это другое дело. Мы должны дойти до финала. Это рок, судьба, если хочешь. А она уже отыграла. Игорь, будущее вселенной. Анна тоже не просто дочка и не просто моя внучка». Ганин думал. «Вот бы заплакать, ткнуться дирку в плечо, завыть бы!» Молча поднял свою Айлин и спросил. «Ты со мной н а к р а ш н а «Нет, сначала летим на в а с и надо тело придать огню». «А потом, потом полетишь н а к р а ш н а «Да, полечу, пусть Вишу рассудит». «Видит Бог! Я хотел другого!» Он щелкнул забралом шлема и сказал «Ты иди! Я скоро! Здесь нельзя оставлять внуков! Я с тобой!» Заявил Ганин Барон отыскал внуков, оттолкнул от себя мага «Я теперь за них отвечаю! Я и еще Ганин!» Дирк бережно нес Анну Игорь шел рядом с Андреем На руках у Ганина Айлин Ганин молча звезды коснулся И с трудом выдавил Вася Мир свернулся в сияющий кокон Дохнуло жаром Далеких звезд Забыть нельзя Вернуться невозможно Звезда л ю б горает надо мной с р е д с а любви над вечной суетой к о г забыть нельзя вернуться Возможно Звезда любви сгорает надо мной Звезда любви над грешной суетой Когда забыть нельзя Вернуться невозможно к а забыть нельзя Вернуться Невозможно